Глава вторая. Ну вот, располагайся, отдыхай. Не может быть. Неужели закончились и лабиринты, и лестницы? Да я ни в жизни найду дорогу обратно самостоятельно. И для меня всегда будет тайной, как толстушка, что представилась мне помелой Стоун, и попросила звать ее просто тетушкой Пэм, дядюшка Сэм, тетушка Пэм. Вот такой получался забавный стишок. Безошибочно привела меня именно в эту комнату. Наверху одну из башенок, которая отныне должна была стать моей. Говорят, под королевским столичным дворцом прячется самый настоящий лабиринт, который раньше использовался как потайной ход, а сейчас заброшен. Даже ходили слухи, что никто из случайно забредших туда еще не возвращался. Так вот, я точно стану первой, если научусь самостоятельно находить дорогу в свою комнату. Нет, ну честно, после такого ни один лабиринт в мире мне будет не страшен». Осталось только решить, как и когда я планирую попасть во дворец». Ироничные мысли прервал приход совсем юной девушки, которая только вошла в пору отрочества. Она замерла на пороге и поклонилась почему-то мне. «Китти, это мисс Свейн», – представила меня тетушка Пэм. «С сегодняшнего дня ты становишься ее личной горничной. Мисс Свейн, комната Китти находится рядом с вашей. В нее также можно попасть через эту дверь». Указала она на примеченную ранее мною дверь. Да и ее скрывала плотная синяя портьера. В любое время она к вашим услугам. «Личная горничная?» – пробормотала я. «Да у меня и в родовом поместье таковой не было. У нас на всех была одна горничная, сварливая старая Урсула, которая, по сути, только матушке оказывала помощь, а мы с Реджиной уже давно привыкли обходиться собственными силами». «Да, Кити теперь ваша личная горничная, и советую ее не баловать», – как-то слишком уж грозно произнесла тетушка Пэм. Я, конечно, поняла, откуда взялась нарочитая строгость. По всей видимости, именно она командовала штатом прислуги в замке. И по этой же причине она перестала выглядеть добродушной, как и обращаться ко мне по-простому, когда этого, мисс Мэри. Но все же подобная строгость показалась мне излишней, и я не удержалась от улыбки, разглядывая симпатичное испуганное личико Кити. Ответной улыбки не последовало, и почему-то мне вдруг подумалось, что причина кроется вовсе не в строгости помелы. Девушка была явно чем-то напугана. Но не моим же уставшим видом. Кажется, это мне еще только предстоит выяснить». Управляющая, а тетушка Пэм, скорее всего, ею и была в замке, отпустила мою горничную и снова стала самой собой. «Ну вот, милая, помойся с дороги и поспи, чтобы восстановить силы. Кити распакует твои вещи и разбудит к ужину». Тут она резко стала серьезной. «Советую не опаздывать, потому как мистер Хопс этого не любит. А моя воспитанница, могу я познакомиться с ней сейчас же?» «Деточка, да ты едва на ногах держишься!» — всплеснула руками, вновь став добродушной толстушка. «Никуда не денется эта ягоза. Вот отдохнешь и познакомишься с малышкой Сириной. А теперь, с твоего позволения, я удалюсь. Пора вернуться к делам». Я осталась одна и первым делом сняла накидку. Дрова в камине ярко полыхали, и в небольшой комнате было уже даже жарко. Все здесь было чистенькое и светлое, что радовало глаз. Из мебели кровать с резными спинками, пара кресел возле камина, туалетный столик с банкеткой, возле него и просторный гардероб. «Вот уж точно будет пустовать», — усмехнулась я. «Вещей с собой я взяла немного, только самое необходимое. Остальное решила со временем приобрести новое. В конце концов, часть жалования полагалась мне на руки». Хоть больше всего мне и хотелось нырнуть в постель, которая уже была разобрана и манила белыми простынями, первым делом я подошла к окну и выглянула на улицу. Высота оказалась приличной, но примерно такое я и ожидала. А вот то, что окно выходит на бушующее море, стало сюрпризом. И какое-то время я смотрела на стихию, не зная, как отношусь к ней. У моря я была только в раннем детстве, когда наш род еще был состоятельным. Потом матушка с отцом порой заговаривали о поездке на курорт, но все время она откладывалась до лучших времен. Ну а потом и папеньки не стало. И сейчас я должна узнавать море по новой. Очень надеялась, что такое не ласковое оно не всегда, и мы с ним подружимся. А еще у меня имелся свой собственный балкончик, на который сейчас я не рискнула выйти, но потом сделаю это обязательно. Хоть и от одной мысли об этом испытала легкий трепет. Должно быть страшно стоять на нем на такой высоте от земли, да и вообще к высоте я не привыкла. Наш родовой особняк был одноэтажным и далеко не замком. Когда тетушка Сэм предлагала мне помыться с дороги, она имела в виду, наверное, небольшой таз и кувшин с водой, что дожидались меня на скамеечке возле двери. Конечно, мне хотелось как следует вымыться после продолжительного пути, но, видно, для этого сейчас было не самое подходящее время» поэтому пришлось мне ограничиться простым умыванием. Ну, а потом я удовлетворила свое желание. Забралась в постель, свернулась калачиком под одеялом и моментально уснула. Разбудило меня непонятное то ли попискивание, то ли посколивание, Похоже, пищали мыши в нашем подвале, когда мы запускали туда голодного уличного кота на охоту. Не сразу вспомнила, где нахожусь, разглядывая белоснежный потолок с изящной лепниной в виде плетущихся растений. А когда поскуливание повторилось, обернулась к двери и очень удивилась, увидев бледную Кити, вжавшуюся в стену, дрожащую всем телом и во все глаза смотрящую куда-то в изголовье моей кровати. Кити, что с тобой? приподнялась я на локте, стараясь прогнать остатки сна. «Это... это...» Не сразу разобрала я ее бормотание, но даже тогда толком ничего не поняла. Кити тоже отчаялась произнести что-то членораздельное и просто ткнула пальцем куда-то повыше моей головы. Моя реакция на то, что увидела, удивила даже меня. С такой скоростью я соскочила с кровати и метнулась за каминной кочергой, что мне позавидовал бы победитель в королевском забеге. Теперь уже мы вдвоем тряслись возле двери, разглядывая нечто туманное тёмное, что притаилось возле моей кровати. Кочергу я держала наготове, но это нечто пока вело себя смирно. Оно просто не двигалось, застыло длинной бесформенной массой, и почему-то мне казалось, что оно тоже разглядывает нас. — Китти, что это? — рискнула спросить я, впрочем, сразу сообразив, что вопрос останется без ответа. Моя горничная находилась на грани потери сознания и мало что соображала сейчас. И надо было в этот момент туманному нечто ринуться на нас. Пронзительный виск прорезал воздух, вылетая за дверь и облетая, наверное, весь замок. Мы с Кити бросились в рассыпную. Я размахивала кочергой так, что подвернись кто под нее, покалечила бы ненароком. И обе мы не переставая ввизжали, в то время как нечто гонялось за нами, словно играло с нами в салки. Не знаю даже, чем бы это закончилось. Наверное, мы бы с Кити обе дружно лишились чувств, если не от страха, то точно от усталости. Но помешало этому вторжение третьей силы. В В самый разгар гонки по моей комнате дверь с грохотом отворилась и влетела перепуганная тетушка Пэм. «С чем бы вы думали в руках?» Скочеругой, Она тоже не придумала ничего надежнее этой штуковины, чтобы защитить нас от неведомой опасности!» «Ах ты проказник! Из навозной кучи!» – вскричала управляющая и зачем-то отбросила кочергу. Стянула фартук и принялась им размахивать в воздухе, словно решила устроить искусственную вентиляцию. «А ну прочь отсюда, изувер!» «Да что ты себе вообще позволяешь?» «Шляешься по замку, как у себя дома. Убирайся в хлев, там тебе самое место». Она бегала за... не знаю чем, а мы с Китти притихшие наблюдали за ней из угла. Не знаю, как моя горничная, у меня складывалось впечатление, что тетушка Пэм не первый раз занимается подобным. По крайней мере, испугом тут и не пахло, а вот свирепость ее только нарастала». И даже когда нечто убралось за дверь и почему-то с грохотом скатилась с лестницы, управляющая еще долго не могла успокоиться. Она шумно отдувалась, не забывая брониться, да так смачно, что я даже устыдилась в какой-то момент. Как сказала бы моя матушка, добропорядочной девушке из хорошей семьи не пристала слышать подобные речи. «А ты чего прилипла к мисс?» – набросилась тетушка ПМ на китти, когда немного успокоилась. «Не могла выгнать его, что ли?» «Я?» – выпучила на нее глаза горничные. «Я привидений боюсь больше смерти!» – заскулила она. «Каких еще привидений, дурище! Ты наговоришь сейчас, а она вон...» Кивнула она в мою сторону. «Потом сон потеряет. А ну марш отсюда, негодница!» Теперь она уже горничную... Погнала фартуком. Я, если честно, растерялась окончательно. За что отругала управляющая Кити так и не поняла. Но надеялась, что мне все объяснят. Ну а думать о том, что подобное может повториться, я просто не хотела. Если начну думать, то рискую уж сама себя запугать. «С не самым приятным пробуждением тебя!» Уже добродушно усмехнулась тетушка Пэм. Только тут я сообразила, что стою в одной сорочке. Благо, Кити оказалась девушкой предусмотрительной и вовсе не глупой. Мой пеньюар висел на спинке кровати. В него-то я и замоталась, чтобы прикрыть наготу. «Можете ли вы мне объяснить, что это было?» Рискнула поинтересоваться я, до конца не понимая, а хочу ли узнать правду. «А чего ж не могу?» «Могу, конечно. Тень это была». Запираешь его в подвале, так он через замочную скважину просачивается и бродит по всему замку. И получает каждый раз от хозяина а все одно. Сил уже нет с ним, с этим негодником, потрясла она кулаком. А чтобы в девичью спальню залетел, так вообще невиданное дело. Мистер Хопс запретил ему это строго-настрого. Откуда взялась эта тень? И почему вы говорите про него он? Он э, что? Ну, вроде как мужского он полу не очень уверенно произнесла управляющая. Так мне сказали. А взялся он и известно откуда. Из-за лаборатории мистера Хопса. Тот... «Приобрел патент на изготовление теней помощников». «Какие такие помощники, скажите на милость, да что они умеют пыль смахивать? Или, может, стол накрыть на двадцать персонам под силу? Помощники!» Возмущенно фыркнула она. «Хорошо, у нас хоть одна такая. Не хотела бы я сталкиваться с такими повсюду в замке». Что-то я понимала все меньше. Если этот сгусток тумана дело рук герцога, то что же получается? Он маг? Озвучила я свой вопрос тетушке Пэм. Не просто маг, а заслуженный маг его Величество, Правда, отлученная двора. Почему-то нахмурилась она. Так, а что это мы болтаем, когда время приближается к ужину? А тебе еще одеться нужно и спуститься в детскую. Кити, крикнула она. Да так громко, что я подпрыгнула. Помоги мисс привести себя в порядок, да поживей. А потом проводи ее к мисс Сирине и смотри, чтобы мисс Свен не опоздала к ужину. С этими словами она удалилась и сделала это гораздо более чинно, чем заявилась до этого. Я понятия не имела, как принято выходить к ужину в этом доме. Да и, если честно, не ожидала, что столоваться буду с хозяином замка. Все же гувернантка — это прислуга хоть и высшего порядка. Вон мне даже горничную выделили. Но совместный ужин, как-то все странно. Китти в выборе наряда на вечер мне тоже не помогла, лишь пожимала плечами, пока я перебирала платье. Измучившись в конец, решила одеться просто, даже строго. Да и незваный это был вовсе ужин, уж точно не бал. Сняла, вешала темно-коричневое платье с закрытым верхом и длинными рукавами. Реджина бы назвала его скучным. Мне же оно казалось самым уместным в сложившихся обстоятельствах. Да и я понятия не имела, какой из себя мистер Хопс и какие нравы царят у него в замке. Со всем этим мне еще только предстояло познакомиться. А вот воспитанница меня удивила. Я ожидала увидеть розовощокую, пухленькую девчушку, особенно после того, как тетушка Пэм назвала ее ягозой. А в детской застала маленькую старушку. Именно так девочка на меня посмотрела, постарушечьей, мудро и грустно. «Разве дети так смотрят?» «Здравствуй, давай знакомиться», — начала я, немало сбитая с толку. Девочка даже не обернулась, подставляя горничные руки, чтобы та натянула на нее голубое платьице. «Я твоя новая гувернантка», — вновь заговорила я еще более веселым тоном. «А мне не нужны гувернантки», — буркнула девочка и оттолкнула руки как раз пухленькой и развощокой служанке. «Я сама». Она принялась завязывать ленточки на поясе, и получалось у нее довольно ловко. Для ребенка она была слишком самостоятельной. «Ну, твой папа считает иначе», – улыбнулась я, разглядывая серьезное личико. «Да и должен же кто-то тебя учить». «Чему?» – воинственно спросила девочка, резко поворачиваясь ко мне. Вот тут я растерялась. Вопрос прозвучал так, словно малышка уже и так все знала, и ничему новому я не могла ее научить. «Наукам разным, пожалуй, плечами я чувствую, как непрофессионально сейчас выгляжу. Но это ребенок сбивал меня с толку. А давай об этом поговорим завтра, а то твой папа будет сердиться, если мы опоздаем к ужину». Последняя фраза произвела поистине волшебный эффект. Девочка сразу подобралась и подскочила к двери, а потом взяла меня за руку и сказала «Папу, нельзя сердить». «Пойдем». «Ну, пойдем», – увела я ее из комнаты, вопросительно глядя на Кити Куда дальше идти, понятия не имела. «Я знаю дорогу», – прикрикнула девочка на служанку. «Мы сами дойдем». «Можешь, кстати, звать меня мисс Мэри?» «А как зовут тебя?» «Сирина. Дурацкое имя!» Снова не по-детски скривилась она.